Они шли, разговаривали, и ей приходилось время от времени впадать в легкий бежок, чтобы не отстать от Сережи и попасть ему в шаг. Они шли очень шибко, и на ней ерзало пальто, потому что в помощь ходу она работала и руками, а руки держала в карманах. Было холодно, под ее калошами звонко лопался тонкий ледок. Они шли по маминому поручению покупать подарок уезжавшему и разговаривали. «Так его везли на станцию?» «Да». «А почему он сидел в сене?» «То есть как?» «В телеге. Весь, с ногами. Так не сидят». «Я уже сказал, потому что это уголовный преступник. Его везут на каторгу?» «Нет, в Пермь. У нас нет тюремного ведомства. Гляди под ноги». Их путь лежал через дорогу мимо медно-слесарного заведения. Все лето двери заведения стояли настежь, и Женя привыкла видеть этот перекресток в том дружном и общем оживлении, которым его наделяла жарко распахнутая пасть мастерской. Весь июль, август и сентябрь тут останавливались повозки, затрудняя разъезд. Топтались мужики, и больше татары, валялись вёдра, куски кровельных желобов, рваные и ржавленные, Тут чаще, чем где-нибудь еще, превратив толпу в табор, а татар, замалевав в цыган, садилось в пыль жуткое густое солнце в часы, когда за плетнем по соседству резали цыплят. Тут окунались оглоблями в пыль, высвобожденные из-под кузовов передки с натертыми ужкворней кружками. Те же ведры и железца лежали неподобранные и теперь запорошенные морозцем, но двери были приперты вплотную, как в праздник по случаю холодов, и было пустынно на распутье, и только сквозь круглую отдушину шел знакомый же недух какого-то рудничного затхлого газа, который заливался гремучим визгом и, ударяя в нос, осаждался на небе дешевый, грушевой шипучкой. — А в Перми есть тюремное правление? — Да, ведомство. — По-моему, так идти? Ближе? — В Перми есть, потому что это губернский город, а Екатеринбург — уездный, маленький. Дорожка мимо особняков была выложена красным кирпичиком и обрамлена кустами. На ней обозначались следы бессильного мутного солнца. Сережа старался шагать как можно шумнее. Если щекотать этот барбарис весной, когда он цветет, булавкой, он быстро хлопает всеми лепестками, как живой. Знаю. А ты боишься щекотки? Да. Значит, ты нервная. Ахмедьяновы говорят, что если кто боится щекотки... И они шли, Женя, бегом, Сережа неестественными шагами, и на ней ерзало пальто. Они завидели диких в ту самую минуту, как калитка, турникетом ходившая на столбе рытом поперек дорожки, задержала их. Они завидели его издали. Он вышел из того самого магазина, до которого им оставалось еще с полквартала. Диких был не один. Вслед за ним вышел невысокий человек, который, ступая, старался скрыть, что припадает на ногу. Жене показалось, что она уже видела его где-то раз. Они разминулись, не здоровавшись. Те взяли наискосок. Диких детей не заметил он, шагал в глубоких колошках и часто поднимал руки с растопыренными пальцами. Он не соглашался и доказывал всеми десятью, что собеседник его. Ну, где же она его видала? Давно. Ну, где? Верно, в Перми. В детстве.